Глава шестая. Приключения начинаются. Элайза. Так и не дождавшись ответа, Андрей пожелал мне спокойной ночи и вышел из комнаты. Я легла на кровать, пытаясь уснуть. Футболку хозяина квартиры я так и не взяла. Это уже слишком личное. Естественно, мне не спится. Я так и не решаюсь рассказать Андрею, что из другого мира. Вдруг посчитает меня чокнутой. Вдруг не поверит. Что тогда? Как доказать ему обратное? Вместо этого я соскочила с постели и вывалила содержимое сумочки Лизы на кровать. Вообще удивительно, что женская сумочка появилась не только на земле, но и на воде почти одновременно. Только у женщин земле оно было распространено повсеместно, вне зависимости от того, к какому слою общества девушка относилась. На воде же, напротив, принцессам и дворянкам было нежелательно носить этот аксессуар, когда как крестьянки чуть ли не магически расширяли свои сумочки. И теперь я приобрету столько сумок, сколько мне вздумается. На какой-то миг мне показалось, что сумочка бездонная. Столько разнообразных вещей из неё высыпалось. Взгляд привлёк тот самый прямоугольный предмет, о котором память мне постоянно напоминала. Взяла белый предмет в руки, покрутила его. Никак не могла понять, что он и для чего он нужен. Спереди был экран почти на всю площадь, сзади неизвестный мне материал, искусственно созданный на земле. Я продолжала крутить предмет, пока не увидела выступающие кнопочки по бокам. Ради любопытства нажала на один из них, и то, что было чёрным, мгновенно зажглось и начало излучать свет. Пискнуло от удивления, выронив демоническую штуку. Надеюсь, мы сейчас не взорвёмся? Не хотелось бы. Был у меня печальный опыт с боевым магом, когда я взяла без спроса маленький артефакт, куда-то нажала, и он взорвался у меня в руке. Благо, отделалась испугом и осторожностью к подобным предметам. Несколько мучительных секунд прошло в ожидании, пока штука землян не погасла. Тишина. Ничего не взорвалось. Видимо, этот предмет должен применяться иначе. Память лишь повторяла, что в ней Лиза хранила всякую информацию и с помощью неё же держалась весь с остальными. Мне, истинной водянке, казалось это абсурдом. Как один маленький артефакт без магии мог вмещать в себя столько разнообразных функций? Это невозможно. Или здешняя наука ушла настолько далеко, что её не отличить от нашей магии? Впрочем, чему я удивляюсь? Это действительно было так. И когда я решилась на перенос, я была готова к этому. Но скрыть удивление не получилось. Вновь нажала на кнопку, чёрное место вспыхнуло. На экране зажглись всякие разные символы, выстроенные в четыре ряда по три. Моргнула и память услужливо перевела, подсказав, что это цифры. Кажется, у Лизы был защитный код из циферок, который мешал вломиться чужакам в её прямоугольный артефакт. Тяжело вздохнула, пытаясь вспомнить. Память молчала, настойчиво игнорируя мой запрос. «Почему? Как? Чары не могли работать так плохо!» Вновь покрутила штуку и на обратной стороне заметила вогнутый круг. «А он для чего?» Рискнула притронуться к нему, и когда артефакт затрясся у меня в руке, вновь пискнула, выронив демоническую штуку. Память услужливо подсказала. «Вибрация!» Злилась на память, что выдавала информацию по крупицам, и на себя, потому что не знала значения слова и не понимала, почему, когда мне нужно было срочно узнать код, память молчала. Впрочем, прямоугольная штука сменила экран, показав мне нечто иное, от чего я была готова завизжать. Я раньше не представляла, что на Земле будет настолько сложно и одновременно интересно. Мне открылся целый мир безграничных возможностей, о котором я даже не подозревала. И это земляне носили в сумке? Тысячи разнообразных иконок и картинок ввели в свою функцию, откуда открывалось очередное приключение. И во всех этих маленьких картинках мне предстоит разобраться. Понять, что важно для меня, а что было полезным только для Лизы. «Господи, почему так сложно?» Случайно наткнулась на иконку с картами. Ткнула в неё и весьма удивилась полученному результату. Похоже, открылась карта ближайшей местности и даже показала, где я нахожусь сейчас. Захотелось подпрыгнуть и завяжать от радости. Кажется, я была близка к открытию истины. Покопавшись ещё немного, я нашла точный адрес дома. Он был услужливо записан как дом. «Что ж, меня здесь ничего не держало». На мгновение я вздохнула по губам Андрея и по тому наслаждению, что он мог мне подарить. Затем отмахнулась, напомнив себе, что в первую очередь это внешность Адриана, а именно из-за него я сбежала в этот мир, из-за несправедливости магии истинных. Ну уж нет, я не куплюсь на это и не останусь здесь. Он сам отказался от того, что я предлагала. Серьёзные отношения совершенно не для меня. Тихо собралась, покидав в сумку все свои мелкие вещички, предназначение которых даже не знала, надела тонику платья, туфли и тихо выскользнула из квартиры, стараясь не шуметь. Дверь за мной автоматически закрылась, и я осталась одна наедине с ещё неизвестным мне миром. На мгновение мне стало страшно. Я не знала, как вызывать такси и как передвигаться по городу. Напомнила себе, что выпутывалась и не из таких передвигов так что не стоило паниковать по такой фигне. Прямоугольная штука, называемая телефоном, совершенно не понимала, почему эта штука так называется, погасла. Вновь нажала на кнопку сбоку и дотронулась до впуклости сзади. Карты сообщили мне, что пешком отсюда около двух километров. Знала бы я, что это такое, но, в принципе, по картам это было не так далеко. Пришлось довериться картам, и я отправилась пешком. Мне повезло. На улице было так поздно, что на пути не встретилось ни одного землянина. Не хотелось нарваться на неприятности. Домой я попала без приключений, что было довольно удивительно. В этом мире за один только вечер со мной случилось всё, что только могло и не могло случиться. Я облегчённо выдохнула, бросив вещи у порога. С таким же удовольствием разделась и накинула на себя халат. Я наконец-то могу осмотреться в своём жилище, не думая о незваных гостях. Какая радость!» Квартирка у Лизы была, ну уж очень маленькая. Узкий длинный коридор, из которого вели три двери. Одна в крохотную спаленку и ещё две в комнату удобств. Как я поняла, та, что называлась кухней, была предназначена для готовки еды и трапезы, что было чересчур непрактично и неудобно, но весьма функционально, если учесть, что Лиза жила одна. Ещё в одной комнате я нашла кучу странных предметов, предназначение которых ещё должна была понять. Раковину, впрочем, я узнала сразу. Поскорее умылась, привела себя в порядок, а затем ушла в спальню, где с должным удовольствием повалилась на кровать и уснула как самый настоящий младенец. Я сбежала ото всех. Осталось выспаться и разобраться в этом безумном мире. Одно радовало. лизи повезло меньше. Ей замуж за Адриана выходить. Вообще, на этом можно было закончить мою историю, назвав всё счастливым концом. Мол, от всех злодеев мира сбежала, молодец. Вот только, зная меня и мою везучесть, закончить на этом историю кощунственно потому что, когда я проснулась, я мгновенно осознала две вещи, и обе были проблемными. Во-первых, я совершенно не знаю, как прибраться в этом доме, отстирать это кроваво-красное пятно. А сделать это надо. Не буду же я жить в гадюшнике, а слог у Лизы нет. Во-вторых, хоть и память говорила, что сегодня выходной, что-то подсказывало мне, что Лиза работает. Я ведь совершенно не знаю, чем она занимается. Но нет времени паниковать, надо сначала поесть. Многие сами повели меня на кухню, где я увидела огромный агрегат. Из схожего Андрей достал мне наивкуснейший салат без трупов животных. Залезла внутрь и нашла немного съедобной еды, а также злочастное мясо. Значит, близнешка из этого мира ест мясо. Что ж, думаю, это очень понравится матушке. Поморщилась, потому что совершенно не хотела думать о том, что мой двойник может понравиться матери больше, чем я. Так и не разобравшись, как это разогреть, я уселась за стол и принялась есть холодным. В голову лезли разнообразные неприятные мысли из прошлого о том, как матушка изображала любовь ко мне, но относилась как к отребью. Как пыталась мной манипулировать и даже управлять при помощи магии. Как читала мои мысли, и как я постоянно скупала артефакты, чтобы от неё защититься. И как же я ненавидела то пренебрежение в её взгляде. Всё-таки сильнейший магический род, а в нём родилась девушка без магии. Впрочем, Нейла делала всё, чтобы я ни в чём не нуждалась. Затем прониклась к моей ненависти к жениху и делала всё, чтобы разрывать связь с истинным. Я поняла гораздо раньше неё, что от судьбы не уйдёшь. Но судьбу всегда можно обмануть. Еда, несмотря на то, что была невероятно холодной, всё равно оказалась съедобной и даже вкусной. Я была наслышана о химических свойствах земной пищи, но не была уверена, что это настолько, блин, аппетитно. После совершенной трапезы осмотрелась по сторонам. Да, нужно навести порядок. И начать стоит с того самого пятна. Не нашла ничего лучше, чем воспользоваться смартфоном. Если он смог определить мой дом, то уж рассказать, как избавиться от пятна, не прибегая к магии, у него получится. И так и да. У него была функция поиска, где я нашла целую копилку с ответами. Я просто взяла немагический предмет и поискала в нем ответы на вопросы. Да, продвинутая наука ничем не отличима от магии. Когда же я перестану этому удивляться? Я нашла сотни ответов на интересующий вопрос, но больше всего меня привлекла идея со стиральной машинкой. Этот необычный агрегат я нашла в ванной. Недолго думая, засунула туда скатерть с пятном и, не читая инструкции к машинке, высыпала прямо внутрь волшебного порошка, как было написано в смартфоне. Что-то покрутила, что-то понажимала и принялась ждать. Машинка запустилась. Машинка заходила ходуном. Машинка неожиданно начала изрыгать пеной. — Ой, мамочки! — испуганно завопила я.